Глава 25 Все узнали правду. «Каждая собака знает свою породу», — возразила Жози. «Мафи, например, пагль. У мамы Мули есть родная сестра, тетя Рина. Она вышла замуж за Бигля, дядю Фреда. Когда у Мопса и Бигля рождается щенок, то его порода называется пагль. Но с Мафи случилась беда. Она отправилась в мир людей и очутилась на улице. О том, как мафия жила в детстве, рассказано в книге «Амулет добра», которую написала мапсиха Феня, жена Черчилля. В «Мире людей» эта история издана под именем Дарьи Донцовой. «Хорошо, что почтовый жаб ее в прекрасную долину вернул». «Не знаю, кто я», — повторила Гортензия. «Мама, папа твои где?» поинтересовался Бен. Гортензия села на траву. — Я из приюта. Не видела никого из родни. — Но ты же рассказывала, — начала Куки. — Врала, — призналась Гортензия. — Почему? — спросил Бен. — Стыдно, что жила в интернате. — Стыдно брать чужое, врать, плохо учиться, — заметил Бен. — А почему ты сиротство стесняешься? «Приличные собаки и кошки все живут дома», — склипнула Гортензия. «У них мама, папа, бабушка, дедушка есть, а у меня никого. Я не карликовый лабрадор, придумала себе породу. И Каролина не я беда «Правдивая слива», — подпрыгнула Куки. «Вон как она сильно действует». «Доносила на всех я», — заплакала Гортензия. В интернате, где я с рождения жила, было очень-очень плохо. Кормили кое-как, одежду выдавали некрасивую, в спальнях холод стоял. От дворовых собак только одно отличие, что я жила в доме. И меня никто не любил, не гладил, не целовал, не хвалил никогда. Мне только плюхи доставались. «Ужас!» — вздохнула Мафия. «Бедная Горти, я тебя понимаю». Когда мне Муля первый раз дала какао попробовать, я чуть не умерла от восторга. Гортензия обхватила себя лапками. Я никогда не пила какао, только слышала о нем. Некоторых щенков брали в семье, а на меня никто внимания не обращал. А я так старалась тем, кто себя детей в собакодоме искал, понравиться. Песни пела, стихи декламировала, дневник с пятерками показывала, но нет». Я маленькая, тощенькая, некрасивая, а все хотели только супер-пупер-щенка. Мафи кинулась гортензия гортензии, обняла ее. — О, я тебя люблю! Дойдем до мопсхауса, и муля сварит тебе ведро какао! Лабрадориха всхлипнула. А потом появилась пуделиха Люка. Она подарила вафельку в шоколаде, такую вкусную. Взяла из приюта и пообещала. — Научу тебя этикету. Станешь учительницей в гимназии. Но при одном условии. Ты будешь мне все-все про учеников рассказывать. Гимназисты спать ложились. Алюка меня к себе звала. Чаем угощала с булочкой. Целую плюшку давала. — Одну? — зачем-то уточнил Фил. — Да, — кивнула Гортензия очень вкусную. Я слышала, что такие щенкам бабушки пекут, но никогда их раньше не ела. Люка обещала мне мамой стать. — Так ты всех продавала за булочку? — не успокаивался Мопс. — За одну штучку? Прямо противно это слышать. Делать подлости за крохотную пышку. «Какого размера должна быть плюшка, чтобы она оправдала поведение Горти?» — взвилась Жози. «Даже если бы Люка подарила ей грузовик пирогов с вареньем, это не сделало бы лабрадориху хорошей». «Я не лабрадориха», — опять сказала Горти. «Я не пойми, кто». Неважно, какой ты породы», — пробурчала Куки. «Важно, какой у тебя характер. Мы привыкли считать тебя карликовым лабрадором. Значит, так тому и быть» но дружить с тобой совсем не хочется. Ты нас и в подземелье пыталась задержать. Когда Кара с лягушкой договорилась, и та уже хотела ей правильную дорогу показать, Гортензия громко заявила, «Здорово у тебя получилось ее обмануть!» И Зеленая Куки сразу насторожилась. Но Каролина все-таки сумела ей внушить, что сделала подарок от чистого сердца. «Я и правда отдала ей медальон от чистого сердца», пояснила Каролина. Мне стало жаль зеленую Куки. Ей никогда не отмечали день рождения. В подземелье это не принято. «Гортензию надо наказать!» Закричали мопсы и терьер. Каролина молчала. А мафия неожиданно призналась. Когда я жила на улице, то частенько воровала еду. Могла у человека из пакета стянуть палку колбасы, батон хлеба. Что сверху лежало, то и хватало. «Ты тоже съела правдивую сливу?» — удивилась жозе «Когда успела?» «Я не срывала с куста плоды», — вздохнула Мафи. «Просто мне в голову одна мысль пришла». Жози захихикала. «Всего одна. Ей хорошо в твоей голове. Просторно». Мафи не обратила внимания на язвительные слова сестры. Если каждый из нас вспомнит свою жизнь, то определенно найдет в ней плохие поступки. Я воровала еду, и голодный желудок меня не оправдывает. Не все бродячие собаки-варишки, а я ею была. И не знаю, как поступлю, если снова окажусь без дома, родных, и не смогу поесть. Вот. Раз я такая, то не имею права осуждать горти, потому что мы обе совершали. Плохие поступки. «Прежде чем кого-то отчитывать, хорошенько в себе покопайся и подумай. Может, сама ты еще хуже, чем Горти? И не обзывай лабрадориху злыми словами». «Ты я бедничала?» — спросил Фил. «Нет». После короткой паузы ответила Мафи. «Но не потому, что я такая уж правильная. Просто друзей не было. Одна жила». «Я подлость сделал», — вдруг признался Фил. «Родился первым. Меня все обожали, подарки дарили, облизывали. А потом появились другие дети. И все их хвалить стали. Мне говорили, ты старший, уступи маленьким. Теперь игрушки общие, мои машинки и общие. Да почему? Я так обиделся, прямо как куки и лягушка». «Насмерть. Решил всем отомстить. Взял ножницы изрезал все любимые книги мамы. Старинные. В нашей библиотеке тысячу лет хранились. Затем насыпал немного обрезков в ботинки брата с сестрой и сказал, что это они сделали». «И тебе поверили?» — удивился Бен. «Сначала да», — кивнул Фил. «Маленьких здорово наказали. Потом из магазина бабушка пришла». Оказалось, что она видела, как я в библиотеку с ножницами шел. Меня отправили в гимназию киминалию. Я соврал, когда говорил вам, что оказался в гимназии, потому что все старшие в мир людей отправились. Я у Зефирки стащила из шкафа коробку печенья, которую ей белка Матильда подарила, всхлипнула Куки. Хотела сначала одну штучку съесть слопала и не смогла остановиться. Когда осталась только пустая жестянка, я испугалась. Засунула ее Марси под подушку. Зефирка и Марси поругались, потом помирились, а на меня никто не подумал. «Мама Муля попросила коту Бантику отнести варенье из медовой груши», зашептала Жози. «Я побежала». По дороге встретила Бигля Марфу. Она спросила, куда я спешу. Услышала про джем и предложила поменяться. Она мне даст пояс розовый со стразами, а я ей банку с вареньем вручу. Бантику я соврала, что Муля ему ничего не передавала. А он с мамой нашей поговорил. «Она тебя отругала?» — спросил Бен. «Не-а», жалобно протянула Жози. «Просто сказала». Ой, как нехорошо получилось. Бантику варенье доктор прописал, он после болезни сильно ослаб. Сейчас сама ему отнесу. Есть еще в запасе. Пояс, кстати, очень красивый. Но я его носить не смогла. Подарила хомячихи Лизе. Мама никогда не сердится, пояснила Мафи. Но уж лучше бы она меня отругала. А то я себя от ее доброты виноват всех чувствую. Ваши нехорошие поступки ерунда по сравнению с моими, мрачно сказал Бен. Я выпил в чулане тыква-морковную наливку, развел костер на чердаке, бросил сестре в лицо вечером, когда она засыпала плюшевую игрушку и закричал. «Землетрясение! Синяя гора на тебя падает!» София от ужаса в обморок упала. Потом почти год молчала. Речь у нее пропала. Хорошо, что вернулась. И это далеко не все мои подвиги. «Все мы молодцы. Никто не имеет права горти осуждать», — подвела итог мафии. «Кара, почему ты молчала?» «Ни разу не сказала, что не я бедничаешь». «Вы бы мне не поверили», — ответила Каролина. «А еще я понимала, так мне и надо, потому что я намного больше в руне, чем Горти. Неправда, что мои папа и мама нищие. Мы живем не в пещере». «Прости», — зарытала Гортензия. Я это придумала, хотела, чтобы все решили. Кара Ябеда, она же нищая, поэтому злая. «Бедные не злые», — возразил Бен. «Продолжай, Каролина». Она кивнула. «Меня отдали в гимназию именалия за деньги. До этого я ходила в обычную школу, сидела за одной партой с баллонкой Элиной. Вот у ее родителей копейки лишние не водилось». Под Новый год нам устроили елку. Все пришли в красивой одежде. А Эля в старой школьной форме, зашитой заштопанной. Она в самый угол забилась, ее никто не замечал. А мне купили, ну, очень красивое платье. Когда мы пришли в магазин, мама сразу воскликнула. «Вот наряд для дочки». Папа сказал. «Лора?» «Если мы Каролине его купим, тебе на обновку денег не будет». Мамочка заулыбалась. «Зачем мне новое? Пусть доченька самой красивой станет». Я и правда принцессой выглядела. Когда мама увидела, что Эля спряталась в углу, она сбегала домой, принесла мое платье, которое считалось праздничным до покупки нового, и отдала баллонки. Та нарядилась, и все ахнули, стали восклицать. «Красавица! Королева Бала!» А Элли улыбалась, радовалась, танцевала. Про меня забыли, хотя мое платье было намного лучше, чем у балонки. Мне стало обидно. Я маме выговорила. «Ты отдала мою вещь, а я ее еще носить собиралась. Ты решила добренько выглядеть? Отлично!» Теперь все тебя расхваливают за то, что ты нищую Эльку одела. А про свою дочь подумала? От меня все ушли к Эльке, только с ней танцевали. Хороша мама, надо о своем ребенке заботиться, а не о чужом. Мамуля начала оправдываться. — Тебе купили самое-самое лучшее. У сестер твоих нет таких нарядов. Мне просто стало жалко Элю. Она не виновата, что ее отец и мать малообеспеченные. Не жадничай. А я сильнее разозлилась. Значит, я жадная, а ты добренькая. Но ты отдала мое платье, не свое. Хотела Эльке радость доставить, но и отдай свою вещь. А мама меня скрягой обозвала. Я так возмутилась. И в классе всем наврала Эля воровка. Она мою одежду берет и не отдает. Все мне поверили». Перестали с Балонкой дружить. Обзывали ее, бойкот ей объявили. И она школу сменила. Ничего мне не сказала. Ни разу. Молчала, когда мое вранье слышала. А вот мама ее к моим родителям пришла. О чем они разговаривали, не знаю. Иду домой. У калитки меня остановила взрослая Балонка. Я Магда, мать Эли. «Каролина». «Вы знаете, что такое бумеранг?» Я удивилась, но ответила. «Изогнутая палка. Ее бросают, она улетает, а потом возвращается к тому, кто бросил». Магда кивнула. «Верно. А про закон бумеранга слышали?» «Пришлось сказать, что нет». Тогда она пояснила. «Если сделали кому-то плохо...» то это самое плохо к вам обязательно вернется. Вы получите то же самое, что и моя дочь, Эля. Вас оклевещут, оболгут, унизят, наврут, что вы нищая. Когда это случится, вспомните Элечку, которую вы травили за то, что она щенок из бедной семьи, получила в подарок от вашей мамы Лоры платье. И примите мой совет. Не протестуйте. Терпите клевету молча, понимая, что получили по заслугам. Если так поступите, бумеранг от вас улетит и не вернется. Я домой убежала. Каролина горько вздохнула. Потом я подралась с сестрой. Она взяла без спроса мои заколки. Она крошечная совсем, а я уже школьница. Поэтому Марфе от меня досталась здорово. Меня наказали. Потом отдали в гимназию именалия. И вскоре Гортензия начала лгать про меня. Я сразу про бумеранг вспомнила. Поняла, как тяжело пришлось Эле. И молчала. Знала. Так мне и надо. Если удастся убежать, найду бывшую одноклассницу. Извинюсь перед ней. Очень стыдно теперь. А Горте спасибо. Ее вранье... Помогло мне стать другой. Я лабрадорихе очень благодарна за науку. Если бы не гортензия, я могла бы остаться жадной и злой. Испытания посылаются собаки с одной целью. Она должна стать лучше, — вспомнила Жозе. — Ой, какая ты умная! — восхитилась Мафи.